И как же он любил этот новый аберфойл. Сколько раз со своей лампой в руках бродил он по его мрачным безднам. Сколько раз он в своей лодочке переплывал его озера. Он даже охотился, так как в подземелье жило много диких птиц, питавшихся рыбами во множестве водившимися в подземных озёрах. Гари часто уходил из дому, Его всё ещё не покидала надежда на то, что он увидит когда-нибудь то таинственное существо, вмешательство которого спасло жизнь как его самого, так и его родных. Его предчувствие подсказывало ему, что эта надежда его не обманет. Однако, нужно сознаться, что несмотря на все свои поиски, он до сих пор не мог напасть на след таинственного незнакомца. Что касается тех необъяснимых явлений, которые происходили незадолго до открытия нового верфойла, то нужно заметить, что они больше не повторялись. Таким образом, шли дела в этом удивительном подземелье. Не следует думать, что в каменном угольном городе не было никаких развлечений и что жизнь там проходила очень однообразно. Напротив, его жители, имея одинаковые интересы, одинаковые наклонности и располагая более или менее одинаковым состоянием, не чувствовали никакой потребности искать каких-либо удовольствий вне своих копий. тем более, что каждое воскресенье устраивались гулянья по гобим или катания в лодках по озёрам и прудам, доставлявшие отличное развлечение. Кроме того, на берегах озера Мальколм часто раздавались звуки волынки, национального музыкального инструмента шотландцев. Рабочие выходили из своих домиков вместе с семьями и начинались танцы. Самым лучшим танцором был, конечно, Джак Риан, надевавший всегда в таких случаях национальный шотландский костюм. Одним словом, Симон Форт начал уже уверять, что каменно-угольный город не уступится самому Эдинбургу. Климатические условия которого не из особо приятных, в котором зимой бывает так холодно, а летом так жарко. К тому же, воздух, каким дышали в древней шотландской столице, до такой степени пропитан дымом, выходящим из труб его многочисленных заводов, что к ней как нельзя более подходит название Старый Закопчённый. Глава 14. -я. На волосок от смерти. Достигнув исполнения всех своих заветных желаний, семейство Симона Форда казалось вполне счастливым. Однако можно было заметить, что характер Гарри день ото дня становился всё более и более мрачным. Молодой человек заметно уходил в себя, как выражалось Мэтч. Жакуриану, несмотря на всю его весёлость, редко удавалось развеселить своего товарища. Раз как-то воскресенье, дело было в июне. Оба друга гуляли по берегам озера Мальколм. На земле стояла бурная погода. Шёл проливной дождь, и от почвы поднимались тёплые испарения. В каменноугольном городе на броде было совершенно тихо, ни дождя, ни ветра. Ничто здесь не напоминало о том, что на земле бушевали разъярённые стихии. Поэтому многие жители Стерлинга и его окрестностей приезжали в Копи, чтобы погулять здесь, не страшась дождя. Электрические фонари бросали такой яркий свет, какому могло бы позавидовать само британское солнце, которое в данную минуту заволакивали тёмные тучи. Жак Рян обратил внимание своего товарища на громадное количество приезжих. Но Гарри, казалось, и не слушал того, что говорил Жак. "Да посмотри же, Гарри!" вскричал Жак Рян. "Посмотри, как много приезжих! Ну же, товарищ, отгони свои печальные мысли, а то все эти люди с земли подумают, что мы им завидуем". Жак ответил Гарри, не обращай на меня внимания. Довольно того, что ты весел за двоих. Клянусь старым Ником, заметил Жак Риан, твоя меланхолия заразит наконец и меня. Посмотри, мои глаза и так уж темнеют, губы сжимаются, смех замерает в горле, песни исчезают из памяти. Скажи же, Гарри, что с тобой? Ты это знаешь, Жак. Неужели все та же мысль не дает тебе покоя? Да. Ах, бедный Гарри. А ответил Жак, пожимая плечами. Поверь мне, что в наших котлах существуют духи, и успокойся. Ты прекрасно знаешь, Жак, что духи существуют лишь в твоём воображении, и что с тех пор, как начались работы, ни одного из них не видели в новом оберфойле. Пусто так, Гарри. Но если духи не показываются более, то ведь не показываются и те таинственные существа, которые, по твоему мнению, произвели всё то, что и до сих пор остаётся для нас непонятным. Я отыщу их, Жак. Ах, Гарри, Гарри. Нелегко отыскать духов нового Аберфейла. Я отыщу твоих мнимых духов, повторил Гарри тоном, который не допускал никаких сомнений в том, что молодой человек твердо решился сделать это. Так ты и думаешь их наказать? Наказать и наградить Джек. Если чья-то рука заперла нас в этой галерее, то ведь я не забываю, что чья-то другая помогла нам. Да, я этого не забываю. Эх, Гарри, сказал Джек Риан. Почему ты так уверен, что обе эти руки принадлежат не одному и тому же телу? Почему, Жак? Да с чего ты взял, что нас и заперло, и спсло одно и то же существо? Видишь ли, Гари, феи или те существа, которые живут в наших костях, созданы не так, как мы. Они созданы, как мы, Жак. Да нет же, Гари, нет. К тому же, почему не предположить, что в новый оперфойл забрался какой-нибудь идиот? Идиот, воскликнул Гари. Идиот действует так последовательно. Идиот, тот злодей, который не переставал всячески вредить нам с той самой минуты, как сжёг лестницы шахты Яру. Ты забываешь, Гари, что вот уже 3 года, как он не причинил ни малейшего зла ни тебе, ни твоим родным. Это ничего не значит, Жак, ответил Гари. У меня есть предчувствие, что этот злодей не отказался ещё от своих планов. Я не могу тебе сказать, почему я так думаю, но в интересах новых копий я хочу знать, кто он и где он скрывается. В интересах новых копий? – переспросил Жак Риан несколько изумленный. – Да, Жак, – ответил Гарри. Может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что все желания этого злодея как раз противоположны нашим. Впрочем, едва ли я ошибаюсь, так как я долго думал об этом. Припомни все цепь тех необъяснимых явлений, которые так логически связаны друг с другом. Это анонимное письмо, противоречащее письму моего отца. доказывает, что кто-то знал наши планы и захотел помешать их осуществлению. Мистер Стар приехал к нам в Кобдашер. Едва лиж я ввёл его туда, как на нас падает огромный камень. Вслед за тем были сожжены лестницы шахты Яроу, и таким образом нам было отрезано всякое сообщение с поверхностью земли. Мы начинаем наше исследование. Опыт, который должен доказать существование новых залежей, становится невозможным вследствие того, что щели в стене замазаны. Несмотря на это, нам удаётся отыскать новые копии. Мы возвращаемся к себе в коттедж, как вдруг в воздухе проносится как бы порывистый ветер. Лампа падает у меня из рук и разбивается. Нас окружает непроницаемая тьма. Однако мы достигаем конца галереи и всё-таки не можем из неё выйти. Отверстие, через которое мы вошли, заделано. Мы были заперты. Неужели, Жак, ты не видишь во всём случившемся преступную руку? Да, в наших копеях скрывается какое-то неизвестное существу, в котором однако нет ничего сверхъестественного. Хотя ты и настаиваешь на этом, неизвестный почему-то старался пригородить нам доступ к новой берфоил, а сам был в нём. Какое-то предчувствие говорит мне, что он здесь ещё и теперь, и может быть, он готовит нам какой-нибудь страшный удар. Вот почему Жак, я должен отыскать его, хотя бы мне и пришлось поплатиться за это своей жизнью. Гарри говорил с таким убеждением, что оно произвело сильное впечатление на его товарища. Жак Риан прекрасно понимал, что Гарри прав, по крайней мере по отношению к прошлому. Факты говорили сами за себя, какова бы ни была их причина. Однако добрый малый полагал, что все эти явления могут быть объяснены и с его точки зрения. Но понимая, что Гарри ни в коем случае не поверит, что тут вмешался какой-либо дух, он обратил внимание своего товарища лишь на то обстоятельство, которое казалось ему несовместимым с теми злобными чувствами, что неизвестный питал по отношению к семейству Фордов. Хорошо, Гарри, сказал он, я согласен с тобой в некоторых пунктах. Но не согласишься ли и ты, что какой-нибудь благодетельный дух приносил вам хлеба и воды и таким образом спас вас? Жак перебил его Гари. Благодетельное существо, которое ты считаешь сверхъестественным, на самом деле так же реально, как и тот злодей. Я отыщу их обоих, хотя бы для этого мне пришлось осмотреть самые мрачные бездны наших копий. Но есть у тебя какие-нибудь указания, которыми ты мог бы руководствоваться во время твоих поисков? Спросил Жак Рян. Может быть, есть Ответил Гари. Выслушай меня внимательно. В 5 милях к западу от нового Берфойла, как раз в той части копий, над которой расстилается на земле озеро Ламонт, находится естественная шахта, что идёт в самое недро земли. Неделю тому назад я захотел измерить её глубину. Делая это, я наклонился над отверстием шахты, и мне показалось, что внутри раздавались как бы взмахи чьих-то крыльев. Вероятно, какая-нибудь птица забралась в нижние галереи копи, заметил Жак. Вовсе нет, Жак. возразил Гарри. Сегодня утром я вернулся к этой шахте, внимательно прислушался и услышал чьи-то стоны. Стоны! – вскричал Жак. Ты ошибся, Гарри. Вероятно, то шумел ветер, а может быть дух. Завтра, Жак, – перебил Гарри. Я узнаю это. Завтра? – спросил Жак, посмотрев прямо в глаза своему товарищу. Да. Завтра я спущусь в эту шахту. Гарри, это значит искушать Бога. Нет, Джак. Я буду молиться ему, чтобы он помог мне. Завтра мы оба отправимся к этой шахте и захватим с собой некоторых из наших товарищей. Я возьму длинную веревку, одним концом которой обвяжу себя вокруг тела, а другой будет у вас. Вы спустите меня в шахту, а потом по данному знаку вытащите меня из нее. Могу я рассчитывать на тебя, Джак? Гарри, ответил Джак Риан, покачивая головой. Я сделаю все, что хочешь. И однако повторяю тебе, ты рискуешь своей жизнью напрасно. Лучше подвергнуться самой страшной опасности, чем потом горевать, что не сделал того, что следовало бы сделать, сказал Гари решительным тоном. Итак, завтра утром в 6 часов, и больше ни слова об этом. Прощай, Жак. Чтобы прекратить разговор с товарищем, который, вероятно, продолжал бы свои возражения, Гари оставил Жака и вернулся в коттедж. Однако нужно сознаться, что опасения Жака не были совершенно уж безосновательны. Если у Гари имелся какой-либо личный враг, И если этот враг находился на дне той шахты, в которую молодой углекоп хотел спуститься, то ясно, что Гарри подвергался страшной опасности. Но действительно ли существовал этот враг? К тому же, говорил себе Жакриан, зачем тратить столько усилий для того, чтобы объяснить естественным путем все те явления, которые так легко объясняются, если допустить вмешательство духа в копий? Как бы там ни было, на другой день Жакриан и трое других углекопов отправились вместе с Гарри к отверстию подозрительной шахты. Гари ничего не сказал о своём предприятии ни Джемсу Стару, ни своему отцу. Жак Риан тоже постарался сохранить всё в тайне. Углекопы, видевшие, как они отправились в путь, подумали, что они хотят исследовать какой-нибудь слой угля. Гари взял с собой верёвку длиной в 200 футов. Эта верёвка была не толстая, но прочная. Выбирая её, Гари заботился лишь о том, чтобы она могла выдержать тяжесть его тела в том случае, если бы его руки почему-либо не могли ему служить во время спуска или подъёма. Его товарищи должны были спустить его в шахту и вытащить из неё. Они условились с ним, что если он тряхнёт верёвкой, то они должны будут вытаскивать его из шахты. Шахта оказалась довольно широкой. У своего начала она имела в диаметре 12 футов. Молодые люди положили поперек её отверстия бревно, так что верёвка, скользя по этому бревну, должна была всё время держаться в центре шахты. Эта предосторожность была необходима для того, чтобы Гарри во время спуска не ударился о стену. Гари приготовился. Итак, ты непременно хочешь осмотреть эту шахту, спросил его потихоньку Жакриан. "Да, Жак", ответил Гари. Сначала Гари опоясался верёвкой около поясницы, потом он подвязал её подмышками. Таким образом, тело его не могло раскачиваться ни во время спуска, ни во время подъёма. Руки Гари остались свободными. У пояса он привесил предохранительную лампу и широкий шотландский нож. Гарри встал посреди бревна, вокруг которого была обмотана веревка. Потом он начал медленно спускаться в шахту. Так как веревка слегка кручилась, то свет лампы падал попеременно на каждую из стен шахты, и таким образом Гарри мог осмотреть их очень внимательно. Стены были из шифера. Они оказались довольно гладкими. По ним невозможно взобраться наверх. Гарри рассчитал, что он проходит не как не более одного фута в секунду, то есть спускается довольно медленно. Поэтому он прекрасно видел всё окружающее, что давало ему возможность подготовиться ко всякой встрече. Прошло 2 минуты. Гари находился на расстоянии 120 футов от того места, с которого спустился, а ничего особенного ещё не случилось. Боковых галерей не было в стенах шахты, сужавшейся к низу в виде воронки. Но Гари начинал чувствовать, что воздух свежеет, из чего он заключил, что дно шахты сообщается с каким-нибудь проходом. Веревка всё опускалась и опускалась. Тима вокруг стояла непроницаемая. Вместе с тем была глубокая тишина. Если в этой таинственной и мрачной бездне обитало какое-нибудь живое существо, то, вероятно, его сейчас не было. Во всяком случае, ничто не обличало его присутствие. По мере приближения к низу Гари становился осторожнее. Он взял нож в правую руку. На глубине 180 футов Гари почувствовал, что он достиг дна. Веревка ослабла и не спускалась больше. Горя перевёл дух. Он всё время боялся, что верёвка во время его спуска будет перерезана, но этого, к счастью, не случилось. Кроме того, он не заметил в стенах шахты ни одного углубления, в котором могло бы скрываться какое-нибудь существо. Дно шахты было очень узкое. Горя отвязал лампу от пояса и при её свете осмотрел дно. Он не ошибся в своём предположении. Действительно, сбоку шёл узенький проход. по которому можно было двигаться лишь ползком. Гари захотелось узнать, в каком направлении идёт этот проход и не ведёт ли он в какую-нибудь пропасть. Он встал на колени и пополз, но тотчас же наткнулся на препятствие. По-видимому, чьё-то тело загораживало проход. Чувство отвращения заставило сначала Гаря отойти немного назад, но потом он снова вернулся. Он не ошибся. Действительно, какое-то тело лежало в проходе. Ощупав его, Гари заметил, что оно ещё тёплое, следовательно, не труп. Не раздумывая долго, Гари взял это тело, отнёс его на дно шахты и осветил своей лампой. Ребёнок! вскричал он в удивлении. Ребёнок, найденный в этой бездне, ещё дышал. Но дыхание его было так слабо, что Гари каждую минуту ожидал, что оно прервётся. Следовало не теряя ни одного мгновения, вытащить бедное дитя из шахты, отнести его в КТШ и отдать на попечение Мэдж. Забыв все остальное, Гарри поправил веревку у пояса, повесил лампу на прежнее место, в левую руку взял ребенка, а правую оставил свободной и вооруженной. Затем он подал условленный знак, чтобы веревку потянули к верху. Веревка вытянулась, и медленно начался подъем. Гарри смотрел вокруг с удвоенным вниманием. Теперь он не один подвергался опасности. Первую минуту все шло прекрасно, как вдруг воздух в глубине шахты заколебался, словно от сильного ветра. Гарри посмотрел вниз и различил в полутеме какую-то массу, что быстро поднялась к верху и задела его мимоходом. Это была огромная птица, вида которой он не мог определить, широко размахивавшая крыльями. Взлетев, чудовищная пернатая замерла на мгновение, потом со жесточением набросилась на Гарри. Только правой рукой Гарри мог защищаться от страшного клюва птицы. Он боялся главным образом за ребенка, но птица нападала не на ребенка, а на него. Благодаря тому, что веревка крутилась, он не мог нанести твари смертельный удар. Итак, борьба продолжалась. Гарри стал кричать изо всех сил в надежде, что его услышат сверху. Так, по-видимому, и случилось, потому что веревка пошла после этого к верху быстрее. Оставалось пройти еще футов восемьдесят. Птица стала нападать все с большей и большей яростью, и Гарри удалось ранить ее в крыло. Тогда птица с криком исчезла в бездне. Но и теперь опасность не миновала. Дело в том, что Гари, защищаясь своим ножом от птицы, в одном месте надрезал на собой верёвку. Верёвка не могла теперь сдержать той тяжести, которая на ней висела, и всё больше и больше разрывалась в надрезанном месте. Волосы Гари встали дыбом, и он испустил крик отчаяния. Гари выпустил нож, Употребил нечеловеческое усилие, и в тот самый момент, когда веревка готова была оторваться, своей правой рукой схватился за нее повыше того места, где находился надрез. Но, несмотря на железную силу своей руки, он чувствовал, что веревка мало по-малу скользит у него между пальцев. Конечно, он мог бы ухватиться за нее обеими руками, пожертвовав ребенком, которого он держал в левой руке, но он даже и не подумал об этом. Тем временем Жакриан и его товарищи, обеспокоенные криками Гарри, тянули веревку изо всех сил. Тем не менее, Гари не надеялся добраться до отверстия шахты. Его лицо покрылось холодным потом. На мгновение он закрыл глаза, ожидая, что вот-вот упадёт в бездну, потом опять открыл их. Но в тот самый момент, как он готовился выпустить из рук верёвку, которую держал уже за самый конец, к нему пришло спасение. Его вытащили и положили на землю вместе с ребёнком. После нечеловеческих усилий, что употребил Гари, он пришёл в совершенно изнеможение и без памяти упал на руки своих товарищей. Глава 15. Мели в коттедже. Через 2 часа Гари, который не сразу пришёл в себя, и ребёнок, бывший чрезвычайно слабым, были доставлены в коттедж Жак Камриана и его товарищами. Там Жак рассказал старому Углико по обо всём случившемся, и Мэтч с величайшей заботливостью стала ухаживать за бедным созданием спасённым её сыном. Гари думал, что он извлёк из бездны ребёнка, но на самом деле это была молодая девушка лет 15 или 16, никак не более. Её удивлённый взор Худенькая и бледненькая личика, на котором горе уже положила свою печать и которая казалась никогда не видела дневного света, ее тонкая и маленькая талия — все это делало ее каким-то странным и вместе с тем очаровательным созданием. Жак Риан счел ее сначала за Фею, и действительно девушка казалась каким-то неземным существом. Может быть, это происходило от того, что она жила до сих пор среди каких-то исключительных обстоятельств. На ее лице было какое-то странное выражение. Её глазам казался неприятен свет ламп коттеджа. Они удивлённо смотрели на всё окружение, как будто бы всё было для них слишком ново. Это странное существо уложили на постель Мэтч. Когда девушка пришла в себя, старая шотландка обратилась к ней с вопросом. Как тебя зовут? спросила она её. Нелли, ответила девушка. Нелли, у тебя ничего не болит? продолжала Мэтч. Я голодна, ответила Нелли. Я не ела уже Уже Нелли сказала всего лишь несколько слов, но и по ним можно было судить, что она не привыкла говорить. Она говорила на том же гэльском наречии, которое употребляется в Шотландии и на котором изъяснялись Симон Форд и его семья. Узнав, что девушка голодна, Мэдж тотчас же принесла ей поесть. Нелли действительно умирала от голода. Сколько же времени пролежала она на дне той шахты? Никто не мог ответить на этот вопрос. Сколько дней провела ты там внизу, дитя моё? спросила Мэтч. Нелли не ответила. Казалось, она не поняла вопроса, который ей предложили. Сколько дней? повторила Мэтч. Дней? переспросила Нелли. Казалось, это слово ровно ничего для неё не значило. Потом она покачала головой, желая этим показать, что она не понимает того, о чём её спрашивают. Мэтч взяла Нелли за руку и поцеловала, чтобы расположить её этим к себе. Сколько тебе лет, дитя моё? ласково спросила она её. Мелли так же отрицательно покачала головой. "Да, да", повторила Мэтч. "Сколько лет?" "Лет?" повторила за ней Мелли. По-видимому, это слово, как и слово "день", ничего ей не говорило. Симон Форд, Гарри, Жакреан и его товарищи смотрели на неё с сожалением и состраданием. Действительно, состояние обедной девушки, одетой в толстую юбку из грубой материи, внушало невольную жалость. Гарри более, чем всякий другой, чувствовал, как его беспредельно что-то влечет к этому несчастному созданию. Он подошел к постели и взял в своей ладони руку девушки, только что отпущенную Мэдж. Он посмотрел прямо в лицо Нели, по губам которой пробежало что-то вроде улыбки, и сказал ей: «Нели, там внизу, в копии. Ты была одна? Одна.» Одна, вскричала молодая девушка, поднимайся. Её лицо исказилось от ужаса, глаза засверкали диким блеском. Одна, одна, повторила она и упала на постель Медж, как будто бы силы внезапно её изменили. Бедная девочка ещё слишком слаба для того, чтобы отвечать нам, сказала Медж, снова укладывая Энели в постель. Несколько часов полного отдыха и небольшое количество пищи возвратят ей силы. Уходи, Симон, уходи, Гари. Уходите вы все, друзья мои. Дать ей поспать. Все послушались Мэтч. Мелли осталась одна и уже через мгновение спала крепким сном. Это происшествие возбудило большой шум не только в Копях, но и в графстве Стерлинг, а несколько позднее и на всём пространстве Соединённых королевств. Молва о Мелли всё разрасталась и разрасталась. Девушка привлекла к себе такое же внимание, как если бы её нашли в скалах, подобно тому, как иногда находят допатокных животных. Не зная того сама, Нелли сделалась предметом самых разнообразных толков. Она дала с уверенными людям новую пищу для легендарных рассказов. Они охотно поверили, что Нелли была гением нового Аберфоила. Когда Жак Риан высказывал это убеждение своему товарищу Гарри, то молодой человек отвечал: «Пусть будет так, Жак. Но во всяком случае она добрый гений. Она помогла нам. Она принесла нам хлеба и воды, когда мы были заперты в копьях. Это могла сделать только она.» Что же касается злого гения, то я непременно отыщу и его, если только он скрывается еще в наших кубах. Само собой разумеется, что инженера Джемса Стара прежде всех известили о том, что случилось. Когда к девушке на следующий же день после ее прибытия в коттедж вернулись силы, инженер внимательно расспросил ее кое о чем. Он пришел к убеждению, что многого в жизни она совершенно не знала. Однако вскоре оказалось, что она была очень понятливая, но ей недоставало самых элементарных познаний. Между прочим, она не имела никакого представления о времени. Видно было, что она не привыкла делить время ни на часы, ни на дни, и что сами слова эти ей неизвестны. Кроме того, её глаза, привыкшие к темноте, с трудом переносили блеск электрических фонарей, но зато она прекрасно видела среди самой непроницаемой тьмы. Можно было также смело утверждать, что в её уме нет никаких представлений о внешнем мире, что перед её глазами постоянно расстилались одни лишь скопи. Что всё человечество заключалось для неё в этом мрачном подземелье. Знала ли эта бедная девушка о существовании солнца и звёзд, городов и полей, о существовании наконец целой вселенной, в которой движется столько миров? Что касается вопроса о том, желали ли Нелли одна в глубине Нового Берфойла или нет, то Джем Стар должен был отказаться от его разрешения. Действительно, лишь только намекали на этот вопрос, как странная девушка тотчас же приходила в ужас. Энели или не могла, или не хотела отвечать. Но, конечно, тут скрывалась какая-то тайна, которую необходимо было раскрыть. Хочешь остаться с нами? Или, может быть, хочешь вернуться туда, где ты жила? спросил её Джем Стар. На первый из этих вопросов она ответила. О, да. Второй вызвал в ней ужас. Молчание Энели о том, кто жил раньше с ней, порождало сильнейшее беспокойство в Джемсе Старе, Симонии и Гарри Фордах. Они не могли забыть тех необъяснимых явлений, которые сопровождали открытие новых залежей. Хотя с тех пор 3 года прошли совершенно спокойно, тем не менее они всё ещё ожидали новых нападений со стороны своего невидимого врага. Поэтому они решили внимательно осмотреть тайниственную шахту. Предварительно они приняли все меры к тому, чтобы этот осмотр был возможно менее опасным. Но они не нашли там ничего подозрительного. Шахта сообщалась с нижними этажами подземелья, прорытыми в слоях каменного угля. Джем Стар, Симон и Гарри часто разговаривали обо всём произошедшем. Есть ли какие-нибудь злодеи скрывались в копи? Есть ли они строили какие-нибудь козни? То может быть, Мели могла бы сообщить об этом. Но она ничего не сообщала. Малейший намёк на прошлые девушки вызывал в ней ужас, и решено было оставить её пока в покое. С течением времени она несомненно сама откроет свою тайну.